О вечной любви. Днем шел дождь, в саду сыра. Сидим на террасе, смотрим, как переливаются далеко на горизонте огоньки Сен-Жермена и Верофле. Эта даль отсюда, с нашей высокой лесной горы, кажется океаном и мы различаем фонарики мола, вспышки маяка, сигнальные светы кораблей. Иллюзия полная. Тихо. Через открытые двери салона слушаем последние тоскливо-страстные аккорды умирающего лебедя, которые из какой-то нездешней страны принесло нам радио. И снова тихо. Сидим в полутьме. Красным глазком поднимается, вспыхивает огонек сигары. — Что же мы молчим, словно Рокфеллер, переваривающий свой обед? Мы ведь не поставили рекорда дожить до ста лет, — сказал в полутьме баритон. — А Рокфеллер молчит? — Молчит полчаса после завтрака и полчаса после обеда. Начал молчать в сорок лет. Теперь ему 93 И всегда приглашает гостей к обеду. Ну, а как же они? Тоже молчат. Эдакое дурачье. Почему? Потому что надеются. Если бы бедный человек вздумал молчать для пищеварения, все бы решили, что с таким дураком знакомство водить нельзя. А кормит он их, наверное, Какой-нибудь гигиенической морковкой. Ну, конечно, причем жует каждый кусок не меньше 60 раз. Эдакий нахал. Поговорим лучше о чем-нибудь аппетитном. Петроний, расскажите нам какое-нибудь ваше приключение. Сигара вспыхнула, и тот, кого здесь прозвали Петронием, за гетры и галстки в тон костюма, процедил ленивым голосом. «Ну что ж, извольте, о чем? что «Что-нибудь о вечной любви», — звонко сказал женский голос. «Вы когда-нибудь встречали вечную любовь?» «Ну, конечно, только такую и встречал. Попадались все исключительно вечные». «Да что вы! Неужели? Расскажите хоть один случай». Один случай. Их такое множество, что прямо выбрать трудно. И все вечные? Все вечные. Ну вот, например, могу вам рассказать одно маленькое вагонное приключение. Дело было, конечно, давно. О тех, которые были недавно, рассказывать не принято. Так вот. Было это во времена доисторические, то есть еще до войны. Ехал я из Харькова в Москву. Ехать долго, скучно. Но человек я добрый, пожалела меня судьба и послала на маленькой станции прихорошенькую спутницу. Смотрю строгая, на меня не глядит, читает книжку, конфетки грызет. Ну, в конце концов, разговорились. Очень действительно строгая оказалась дама. Чуть не с первой фразы объявила мне, что любит своего мужа вечной любовью до гроба. Аминь. Ну что же, думаю, это знак хороший. Представьте себе, что вы в джунглях встречаете тигра. Вы дрогнули и усомнились в своем охотничьем искусстве и в своих силах. И вдруг тигр поджал хвост, залез под куст и глаза зажмурил. Значит, струсил, ясно. Так вот, эта любовь до гроба и была тем кустом, за который моя дама сразу же спряталась. Ну, раз боится, нужно действовать осторожно. Да, говорю, не верю и преклоняюсь. И для чего, скажите нам, жить, если не верить в вечную любовь? И какой ужас непостоянство в любви! Сегодня романчик с одной, завтра с другой, уж не говоря о том, что это безнравственно, да прямо даже неприятно. Столько хлопот, передряг, то имя перепутаешь, а ведь они обидчивые все, эти предметы любви. Назови нечаянно Манечку Сонечкой, так ведь такая начнется история, что жизни не рад будешь, Точно имя Софья хуже, чем Марья. А то адреса перепутаешь и благодаришь за восторги любви какую-нибудь дуру, которую два месяца не видел, а новенькая получает письмо, в котором говорится в сдержанных тонах о том, что, к сожалению, прошлого не вернуть. И вообще все это ужасно. Хотя я, мол, знаю, конечно, обо всем этом только понаслышке, так как сам способен только на вечную любовь, а вечная пока что еще не подвернулась. Дама моя слушает, даже рот открыла. Прямо прелесть, что за дама. Совсем приручилась, даже стала говорить «мы с вами». Мы с вами понимаем, мы с вами верим. Ну, и я, конечно, мы с вами. На все В самых почтительных тонах глаза опущены, в голосе тихая нежность. Словом работаю шестым номером. К двенадцати часам перешел уже на номер восьмой. Предложил вместе позавтракать. За завтраком совсем уже подружились. Хотя одна беда. Очень уж она много про мужа говорила: Все мой Коля, мой Коля, и никак ее с этой темы не свернешь. Я, конечно, всячески намекал, что он ее недостоин, но очень напирать не смел, потому что это всегда вызывает протесты, а протесты мне были не на руку. Кстати, о руке. Руку? Я у нее уже целовал вполне беспрепятственно и сколько угодно, и как угодно. И вот подъезжаем мы к Туле, и вдруг меня осенило. «Слушайте, дорогая, вылезем скорее, останемся до следующего поезда, умоляю, скорее!» Она растерялась. «А что же мы тут будем делать?» «Как? Что делать?» Кричу я весь в порыве вдохновения. «Поедем на могилу Толстого!» «Да-да! Священная обязанность каждого культурного человека!» «Эй, насильщик! Она еще больше растерялась. «Так вы говорите, культурная обязанность священного человека?» А сама тащит с полки картонку. Только успели выскочить... Поезд тронулся. — А как же Коля? Ведь он же встречать выйдет. — А Коля, говорю, мы пошлем телеграмму, что вы приедете с ночным поездом. — А вдруг он? Ну, есть о чем толковать. Он еще вас благодарить должен за такой красивый жест посетить могилу великого старца в дни общего безверия и неспровержения столпов. Посадил свою даму в буфете, пошел нанимать извозчика. Попросил насильщика договорить какого-нибудь покруче лихача, чтобы приятно было прокатиться. Насильщик ухмыльнулся, понимаем, говорит: Потрафить можно. И так бестия потрафил, что я даже ахнул тройку с бубенцами точно на масленицу. Ну что ж, тем лучше. «Поехали!» «Проехали козлову засеку. Я им щеку говорю. Может, лучше бубенчики-то ваши подвязать? Неловко как-то с таким трезвоном. Все-таки ведь на могилу едем». «Ха, он и ухом не ведет. Это говорит, у нас без внимания. Запрету нет и наказу нет. Кто как может, так и ездит». Посмотрели на могилу почитали на ограде надписи поклонников. «Были Толя и Мура, были Сашка-Канашка и Абраша из Ростова, люблю Марию Сергеевну Абиносову, Евгений Лукин. МД и КВ разбили Харю Кузьме Вострухину». Ну и разные рисунки, сердце, пронзенное стрелой, рожа с рогами, вензеля. Словом, почтили могилу великого писателя. Мы посмотрели, обошли кругом и помчались назад. До поезда было еще долго, не сидеть же на вокзале. Поехали в ресторан. Я спросила отдельный кабинет. «Ну, к чему, говорю, нам показываться? Еще встретим знакомых каких-нибудь недоразвитых пошляков, не понимающих культурных запросов духа». Провели время чудесно. А когда настала пора ехать на вокзал, Дамочка моя говорит. На меня это паломничество произвело такое неизгладимое впечатление, что я непременно повторю его. И чем скорее, тем лучше. Дорогая, — закричал я, — именно чем скорее, тем лучше. Останемся до завтра. Утром съездим в Ясную Поляну, а там и на поезд. А муж а муж останется как таковой. Раз вы его любите вечной любовью, так не все ли равно? Ведь это же чувство непоколебимое. И, по-вашему, не надо Коле ничего говорить? Коле-то, разумеется, Коле мы ничего не скажем. Зачем его беспокоить?» Рассказчик замолчал. «Ну и что же дальше?» спросил женский голос. Рассказчик вздохнул. Ездили на могилу Толстого три дня подряд. Потом я пошел на почту и сам себе послал срочную телеграмму «Владимир, возвращайся немедленно, подпись жена». Поверила? Поверила. Очень сердилась. Но я сказал, дорогая, кто лучше нас с тобой может оценить вечную любовь? Вот жена моя как раз любит меня вечной любовью. Будем уважать ее чувства, вот и все. — Пора спать, господа, — сказал кто-то. — Нет, пусть еще кто-нибудь расскажет. Мадам Г, может быть, вы что-нибудь знаете? — Я. О вечной любви знаю маленькую историю, совсем коротенькую. — «Был у меня на ферме голубь, и попросила я слугу моего, поляка, привезти для голубя голубку из Польши. Он привез. Вывела голубка птенчиков и улетела. Ее поймали. Она снова улетела, видно, тосковала по родине, бросила своего голубя. «Все как у нас», — вставил кто-то из слушателей. Бросила голуби и двух птенцов. Голубь стал сам греть их. Но было холодно зима, а крылья у голубя короче, чем у голубки. Птенцы замерзли. Мы их выкинули. А голубь десять дней корму не ел, ослабел, упал шеста. Утром нашли его на полу мертвым. Вот и все. Вот и все. «Ну, пойдемте спать». «Да», — сказал кто-то, зевая. «Это птица, насекомая, то есть, я хотел сказать, низшее животное. Она же не может рассуждать и живет низшими инстинктами, какими-то там рефлексами. Их теперь ученые изучают, эти рефлексы, и будут всех лечить. И никакой любовной тоски умирающих лебедей, безумных голубей не будет» будут все как рокфеллеры жевать 60 раз молчать и жить до 100 лет правда чудесно